Событие 38. -ое. Не всяк умен, кто с головою. Сосину вырос, а ума не вынес. Есть ум, да вон не лезет. А руководителем школы стал еще в самом начале, при создании, ученый Яков Брюс. Магнитский жестом направил Брехта с Иваном Салтыковым в сторону лестницы, видимой в конце коридора. «Ректор наш на одном из последних этажей башни основал первую в России астрономическую обсерваторию, разместив там телескопы длиной в 10 сажен. Там же, — Магницкий понизил голос до шепота, — собиралось тайное Нептуново общество, возглавлявшееся Францем Лефортом. А в основании башни была спрятана черная книга Брюса, способная дать неограниченную власть». «Вон Веди нас, Сусанин, в подвал. Сейчас станем властелинами мира. Чур я беру себе Евразию. Ты, Леонтий Филиппович, будешь властелином обоих Америки и Африки. А я? По морде рыжий Ивана Алексеевича Салтыкова непонятно, он всерьез поверил или Брехту подыгрывает. А ты? А тебе, Ваня, останется только Австралия с Антарктидой. А где эти земли? Скинулся учитель. Это залет. Следить нужно за языком. Хотя, почему нет? «Леонтий Филиппович, а что вы знаете об южных землях?» Они продолжали подниматься по скрипучей и станучей деревянной лестнице. Везде и правда черная, да и белая тоже плесень. А ведь зданию всего 30 лет. Как можно за столь короткий срок довести шедевр до такого состояния? Вон, грановитая грановитой палате века. «Есть мнение, что для того, чтобы уравновесить планету в южном полушарии, должен быть большой материк, но, кажется, там только острова. Никто Австралии не нашел пока». Но ведь точно, сейчас слово «Австралия» — это не конкретный материк, а терра инкогнита. «Португальцы открыли, правда, не поняли». «А вы поняли?» Магницкий остановился на ступеньке и глаза в глаза серьезно посмотрел на Брехта. Так-то почти на голову ниже. «А я понял». Слежу, знаете, за географическими открытиями. Тут недавно Беринг вернулся из своего исследовательского похода. Представляете, господин учитель, его еще Петр Алексеевич отправлял, а пока он страну нашу два раза из конца в конец пересекал пешком и там моря исследовал, пять лет прошло и трое правителей на троне поменялось. Велика и необъятна наша родина. И не исследована еще толком. На днях встречусь с Берингом. Может, отправить его Австралию открыть? Как думаете, Леонтий Филиппович? «Эх, мне бы годков 20 сбросить с плеч, и я бы с ним Австралию открывать в Южной Земле попросился». «Нет, дудки. В смысле, есть у меня к вам, господин Магницкий, совсем другое поручение. Но давайте закончим экскурсию. Есть, кроме черной книги, еще диковинки в вашей башне». «Здесь находятся астрономические часы и большая библиотека, а в нижнем ярусе хранится голландский медный глобус». Семи футов в диаметре. Это подарок царю Алексею Михайловичу, деду нашей императрицы, от генеральных штатов Голландии, перенесенный сюда Петром Алексеевичем из колокольни Ивана Великого. Пошли и библиотеку посмотрим, и глобус. Интересно, что на нем на юге нарисовано и соединяются ли Америка с Азией? Твою мать, какого черта, что с книгами? Брехт сразу заметил, что бесценные фолианты в плесени. Вы что творите, суки? Магнитский сжался, не привык, чтобы на него рычали. Башню отапливают голландские печи, однако они не справляются с холодом, поэтому в 1706 году ученики даже обратились к царю с прошением о переводе школы. С тех пор же, как столицу Петр перенес в Санкт-Петербург, и совсем плохо стало и с дровами, и вообще с деньгами на содержание башни. А эти с адмиралтейства заготовители хреновые. У себя внизу они топят. Ох, мать вашу, родину нашу! Ничего, углубим и расширим, найдем дрова. Кстати, про деньги. Ваня, а скажи мне, есть тут поблизости кабачок, где не шумно и кормят прилично? Поговорить мне нужно серьезно с господином Магнитским, а есть уже хочется. Да и математик наш, поди, проголодался. Иван не подвел, привел их в большую ресторацию, шумную и вонючую. И только Брехт хотел на него наорать, как появился толстенький человечек. Он низко поклонился Салтыкову и лишь кивнул его спутникам. Да, страна еще не знает своих героев. Михеич, отведи нас в номер и спороводь перекусить. Рыбка-то есть у тебя? Запомнил. Вкусна? Все сделаем, Иван Алексеевич. Проходите, господа бояре, на второй поверх. Третий номер свободен. Пока ждали горячих закусок, Брехт распробовал пироги. Неплохо. Кулебяка с рыбой. И это не костистые караси. Что-то серьезное, ни одной косточки. Судак должно быть. Господин учитель, а знаком вам учебник занимательной математики Де Мизериака? Та книга, где описана задача о волке, козе и капусте. И про магические квадраты всякие. Иван Яковлевич отодвинул налитую Михеичем кружку с вином. Опять сладенькая. Блин, как с этим бороться? Конечно, даже есть у меня на французском. Есть и более поздние похожие книги иноземных математиков. Есть старинная тоже, но позднее изданная книга Анри Ванеттена под названием «Recreations Mathematics. Развлекательная математика». Еще есть работа Даниэля Швентера, опубликованная в 1636 году в Германии. А недавно привезли мне нашумевшую во Франции книгу Жака Азанама «Recreations Mathematics at Physics. Математические и физические развлечения». Вы хотите почитать? Ум заострить? Я-то заострить, круч меня только яйцам. Шучу. «Нет, Леонтий Филиппович, я хочу ваш ум заострить. Подскажу, как денег добыть на отопление и ремонт сухаревой башни. Я завтра этих воров из снабжения выселю, и вся башня вашей станет. И Анна Иоанновна указ завтра издаст о назначении вас директором этой школы. Число учащихся нужно удвоить и возрастной ценз резко снизить. Новых учеников набирайте с 12 лет, 3 года обучения. Нормальный возраст для перехода в морскую академию». «Ага». «Ого-го! Пора, как Петр и хотел Россию на дыбы ставить. Грамотные люди нужны». «И как же деньги заработать?» «А ведь не чувствуется деловой хватки в человеке, скорее из вежливости, спросил. Или просто людям верить разучился?» «Итак, слушайте, как коня вздыбить. Первым делом, выберите из тех учебников, кои вы мне называли действительно интересные задачи, и не на счет, скорее, а именно на логику». Как в задаче про волка и капусту. 25 задач. Наберете? Да, можно и больше. Не нужно больше. Дальше идете в редакцию газеты Ведомости или сразу в типографию. Есть там знакомые? Знаете, к кому обратиться? Конечно. Я хорошо знаком с Федором Поликарповичем Орловым, директором синодальной типографии. Вот и хорошо. Напечатаете в газете объявления. И, кроме того, в типографии отдельно объявление напечатаете на листке. Сотни хватит, наверное. Наклейте по разным людным местам в Москве. Текст такой «Всего за рубль можно выиграть тысячу рублей своим умом. Нужно всего-то решить 25 задач на хитрость и получить тысячу рублей премии». Вопросники с задачей будут продаваться с разрешения императрицы Иоанновны в Сухаревской башне. На одном листке стоимостью рубль – одна задача. Продажа новых задач начинается каждый понедельник. Кто разгадает все 25 задач и принесет листки си с ответами – Тот получит тысячу рублей золотом. Тысячу? Да как же тут заработаешь? Тут разоришься!» Схватился за голову Магнитский. Первые задачи 10 сделайте легкими, а потом каждая следующая задача сложнее. А последняя что-то типа терем и ферма. Никто ее не решит. Но чтобы не возбудить в людях недовольство, в конце снова дадите объявление в ведомостях. Что первых мест нет, а за второе по 25 рублей троим самым умным жителям Москвы фамилия, имя, отчество. Зайти в Сухареву башню к директору Магнитскому. Хм, как-то не очень. Теорема ферма? Не очень книги, дорогие и редкие, в плесени и сырости держать. Не очень пацанов на морозе гробить. Не очень башню украшения столицы в гнилушку превращать. Не очень землю русскую оставлять без грамотных людей. А все остальное очень. Поняли ли, господин Магницкий? Вот вам 20 рублей золотом на текущие нужды и на печатание объявлений и задач. Больше нет с собой. Но на ремонт попрошу Анхин, государню, дать немного денег и на дрова. Протопите как следует и просушите все внутри, только пожара не устройте. Иван, пошлешь двух преображенцев бдить за товарищами?» Спалите башню или книги, ругаться буду. О, вот и рыбка жареная. Ну, отведаем, чего там нам Бог сегодня послал. А по теореме фирма: ну, задачку на сообразительность, не берущуюся, издайте на последнем листке. Например, что общего у ежика и молока? Магнитский завис. И что же? вылез Салтыков через пару минут. Оба сворачиваются.